Часть третья. То, что внутри нас. науки в современном ее понимании примерно 400 лет. И вон, как много мы за это время узнали и сделали с помощью своих знаний. А представляете, что будет еще через 400 лет, а через тысячу? Не представляете, потому что это невозможно себе представить. Мироздание неисчерпаемо. И весьма наивно думать, будто бы знаем уже достаточно, чтобы заявить, ну уж вот это точно совершенно невозможно, это сказки. Мир настолько щедр на проявление, что, боюсь, такого не случится никогда. А мозг человека – самое сложное во Вселенной из того, что нам известно. И как он взаимодействует с тканью бытия, науки совершенно непонятно. Равно непонятно, как мозг порождает сознание и что оно из себя представляет по своей физической сути. И есть ли у него вообще физическая суть? Поэтому давайте возьмем себя в руки и приступим к неизбежному. Мой хороший знакомый Юрий Горный, когда-то дотворивший на сцене невозможные вещи, превосходящие по способностям Вольфа Мессинга, а теперь совершенно незаслуженно забытый, не верит ни во что потустороннее, ни в каких таких экстрасенсов. Хотя именно он и придумал слово «экстрасенс», улетевшее в народ. Так вот, он однажды рассказал мне об одном своем пророчестве. В тот раз на спор, Горный должен был угадать счет футбольного матча и угадал весьма не банальный результат. Как? На этот вопрос он мне толком не ответил, но сказал, что была дикая уверенность, что так и будет. И вот на это, на ощущение, которое, как известно, к делу не подошьёшь, я снова хочу обратить ваше внимание. Именно в моменты высочайших эмоциональных пиков, всплесков, когда сильна мотивация, некоторые люди делаются способными на удивительные вещи, с которыми мы и познакомимся в этой части книги, могут предсказать, изувечить, убить. То есть должна быть или сильная эмоция, или невесть откуда взявшаяся дикая уверенность, что так и есть, то так и будет. Не зря, наверное, один известный персонаж говорил – Поимев веру с горчичное зерно, человек сможет двигать горы. Опять же, не всякий человек, а человек весьма физически крепкий. Такой, например, как Нурбей Гулия, который всю жизнь занимался атлетизмом и имел жим ногами в 450 килограммов. Такой, как тот же Юрий Горный, который может разорвать колоду карт. Или такой, как Игорь Иванов, невероятный атлет и богатырь, рассказ о котором будет дальше. Дело в том, что тело человека является батарейкой для его мозга и психических способностей. И, имея мощную батарею, проще реализовать то, что в тебе заложено. В здоровом теле здоровый дух, елы-палы. Вот мне бы сбросить килограммов 20 и дух подкачать.